Глава двадцатая. Нижние уровни. Мужественным называется тот, кто б е з б о я з е н н о идет навстречу прекрасной смерти. Аристотель. Дождавшись, когда сержант разрулит возникшую ситуацию с пришедшими в себя людьми и сможет их распределить на временное проживание, я появился за его спиной, сняв свою маскировку и спросил: так что с моей просьбой пройти на нижние уровни? От моего неожиданного появления и вопросу он вздрогнул, а затем, повернувшись, спросил: «Кто вы на самом деле?» Спросил он ошарашенный моим внезапным появлением. Вам лучше этого не знать. Лишние знания, лишние печали. Так что с нашей п р о с ь б о й Повторно спросил я. Подумав несколько секунд, он произнес: «Я выдам вам проводника. Он проведет вас до самого дальнего поста, а дальше вы уже сами». Уже через десять минут мы прежним составом двигались по многочисленным туннелям между уровнями, слушая рассказ молодого парня ш е с т лет, который рассказывал события своей жизни. Я сам сирота, мой отец погиб при взрыве дворца, а мать ушла от нас еще когда я был маленьким. Первое время я жил на пособие, которое мне регулярно платили, но как только начались беспорядки, выплачивать пособие перестали, и мне пришлось обратиться к знакомому отца, работавшему в полиции. Он и пристроил меня курьером в полицейский участок, поэтому я смог избежать попадания в банду. А когда полиция стала оставлять некоторые районы города и стало понятно, что помощи ждать не откуда, то сержант сформировал свою команду из бывших военных и полицейских. Они взяли под контроль соседние с дворцом у р о в н й и очень долго успешно отбивали все попытки разных банд взять нас под контроль. Нам повезло, что в здании полицейского управления на складе временного хранения находилось много разнообразного конфискованного оружия. Им удалось вооружить сформированный отряд самообороны, но потом стали пропадать люди. Вначале на нижних ярусах, а потом и на верхних. От соседей, с которыми сержант поддерживал связь, удалось узнать, что людей похищают с помощью доступа к нейросети, и они после этого ничего не помнят. И на какое-то время нам удалось с этим бороться, отключая нейросети. Но вскоре пропажа людей продолжилась, и с помощью камер удалось заснять, как неизвестный дроид использует устройство для подавления воли человека, очень похожее с псионическим воздействием. Нашему удалось нанять не очень сильного псиона и с его помощью совместно с двумя соседними группировками поймать дроида в ловушку и забрать это устройство. На его основе и создана защита от внешнего воздействия дроидов. Спустя месяц дроиды стали активно нападать на наши внешние посты. И нам пришлось покинуть сектор рядом с императорским дворцом, отступив дальше. Но теперь нам некуда идти, так как соседние банды отказываются предоставить нам проход, а постоянные нападения неизвестных дроидов постепенно сокращает нашу численность. Сколько мы еще сможем продержаться, никто не знает. Но атаки дроидов продолжаются, и на переговоры они не идут. Поговаривают, что это дроиды из личной охраны императора, и что, возможно, он смог выжить после покушения на него. Но те, кто что-то знал, уже давно мертвы, произнес свой длинный монолог наш сопровождающий, приведя нас к большим герметичным воротам, перекрывающим доступ на нижние уровни, у которых дежурили двое гражданских с легкими плазменными пистолетами. Курьер передал им информационный кристалл и, прочитав приказ, записанный в нем, они открыли нам ворота, предоставив доступ к длинному туннелю овальной формы шириной около с о р о к метров, а высотой около д в а освещавшемуся аварийным освещением. Дальше вы сами. Извините, но назад мы вас уже не пустим. Таков приказ. Поэтому постарайтесь особо не шуметь. Этот туннель проходит почти под всем дворцом, и из него вы сможете перейти на другие уровни, сказал охранявший в о р о т а мужчина. Я сверился со своей картой и, убедившись, что все сказанное им правда, а затем, посмотрев на сопровождавших нас пилотов, сказал: «Вы остаетесь здесь. Там, куда мы идем, шансов выжить у вас нет». Если получится, мы вышлем за вами спасателей, но особо на это не рассчитывайте. А затем первым шагнул в уходящий вдаль темный туннель. Все мои чувства кричали не идти дальше, но интуиция говорила, что иного пути у нас нет. Пройдя около ста метров, я остановился и оглянулся назад. Выход в туннель был уже задраен, а чувство опасности подсказывало, что впереди нас ждут серьезные неприятности. В этот момент ко мне подошла Изабелла и сняла свой шлем, кивнув мне головой. Я, глядя на нее, отстегнул шлем со своего скафандра и посмотрел ей в глаза. Она приблизилась ко мне и страстно поцеловала меня в губы, затем прошептала: «Не бойся ничего, я верю, что ты сможешь провести нас к намеченной цели и вывести обратно». От ее слов меня словно пронзила искра, и я взбодрился, понимая, что что-то произошло, но не понимая сути происходящего. Глядя на меня, она добавила: «Нейросеть. Мы отключили их, а они регулировали наше поведение и контролировали количество гормонов в крови. Это ощущают все, кто теряет с нейросетью связь. За несколько суток все должно нормализоваться». Повинуясь внутреннему желанию, я прижал ее к себе и страстно поцеловал в ответ. С трудом оторвавшись, я произнес: "А мне так больше нравится". После чего почувствовал, как по венам потекла кровь, насыщенная адреналином и смесью гормонов. Не выдержав неконтролируемые вспышки, я вытянул правую руку вперед и выпустил всю бушующую во мне внутреннюю энергию, направив прямо в темнеющий зев туннеля. Нас всех ослепила яркая вспышка, высвободившаяся из моей руки энергии, которая с гудящим звуком устремилась вперед, насыщая таким количеством энергии, что стенки туннеля начали плавиться. Я и все, кто меня сопровождали, ошарашенно уставились на огненный шар, который прокатился вперед, сжигая, оплавляя не только стены, но и прячущихся в ее нишах многочисленных дроидов. Оказывается, нас впереди поджидала ловушка, а я и не смог ее засечь. Именно поэтому мое чувство опасности подавало сигнал тревоги. Надев шлем, я активировал все системы вооружения и защиты, бросился вперед, крикнув остальным: "Все за мной! Прикрывать Изабеллу и не останавливаться!" В правой руке я сжимал скорострельную плазменную винтовку, а в левой пистолет. Пробегая по туннелю, я стрелял в поврежденных дроидов, не теряя ни одной секунды на прицеливание. Как только легкая вибрация винтовки и пистолета сообщали о перезарядке, я уже наводил оружие на следующую цель и нажимал курок. Целей для атаки оказалось очень много. Мне пришлось разделить свое сознание на несколько потоков, чего я раньше еще не делал в таком количестве. Я был как в тумане, изредка замечая некоторые моменты своих поступков и едва успевая осознавать свои действия. Двигаясь на предельной для костюма скорости, я непрерывно разряжал поочередно винтовку и пистолет. Когда для пистолета осталась одна обойма, я быстрым движением засунул его обратно в подвесную к о б у р у и, подхватив с пола длинный обломок брони одного из дроидов, мгновенным усилием воли превратил его в длинный меч, виденный мною в одной из выставок, начал крушить попадающихся на мою пути роботов противника, разрубая их одним молниеносным движением или отбивая выстрелы их оружия. Я поистине был неуязвим. Энергия переполняла меня, а все мои чувства просто зашкаливали. Я начинал плохо себя контролировать. Иногда я убивал дроидов одним взглядом, превращая их в смятый кусок жести, а иной раз мне приходилось наносить не менее десяти ударов мечом, прежде чем уничтожить противника. Чувствуя, что мои силы на исходе, а количество противников не уменьшается, я интуитивно применил новый для себя метод восполнения энергии. Я начал вытягивать ее из умирающих дроидов. При этом они буквально рассыпались в прах. В таком темпе я пробежал около д е с я т километров, прежде чем противники на моем пути закончились. От внезапной остановки я просто рухнул на пол туннеля. Чувствуя, как все мои мышцы неимоверно болят, тело отозвалось болью множеством порванных связок и сухожилий, а в глазах у меня внезапно помутнело. Наплечная аптечка жалобно п р о ж у ж ж а л а и вколола очередную порцию обезболивающих и стимуляторов, но в моем организме и так был их избыток. Последнее, что я запомнил, прежде чем потерять сознание, это моих спутников, которые приближались ко мне, двигаясь по т у н н е л я и добивая редких дроидов, которые смогли уцелеть после моего марша через их ряды. Очнулся я от того, что меня усердно пытались разбудить. Мгновенно придя в себя, я понял, что мое состояние намного улучшилось, и я могу двигаться самостоятельно. Все произошедшее со мной заставляло меня серьезно задуматься о происходящем. Я потерял нить реальности. Кто-то или что-то пытается управлять мной или воздействовать на меня. Отсутствие возможности советоваться со своей нейросетью серьезно меня ограничивало, но я боялся подключаться к ней, боясь попасть под контроль неизвестного противника. Все это напоминало мне мое состояние, когда я появился в этом мире. Мои необоснованная доверчивость и наивность тогда превышали все разумные значения. Я попытался применить свои возможности и изолировать себя от внешнего воздействия, но это никак не повлияло на мое самочувствие. Как только мы стали снижаться на планету, все пошло совершенно не по плану, и я потерял нить реальности. У меня даже закралась мысль, что я сейчас нахожусь в виртуальном мире, внушаемом мне извне сильным псионом. Но найти подтверждение этому или опровергнуть я не мог. Поэтому, собравшись силами, я поднялся и попробовал выяснить, что произошло за время моего бессознательного состояния. Оказалось, что в процессе своего забега я уничтожил около тысячи дроидов противника, от чего полностью потратил весь свой боезапас и серьезно повредил свой скафандр, в ы с ш е й защиты. Щиты уже не работали, а энергии самого скафандра осталось на несколько часов. Когда я свалился, меня подхватили, сумев вывести из л о п у ч н о г о туннеля, и протащили еще несколько километров. После чего устроили привал в одном из заброшенных складов во множестве раскиданных по нижним уровням. До точки нашего маршрута нам необходимо пройти еще порядка с о р о к километров, используя заброшенные туннели и шахты. По предварительным данным, нам на это потребуется от 10 часов до нескольких суток. Один из спецназовцев предложил мне воспользоваться его скафандром. Так как от моих действий намного больше пользы, а он может и тыл прикрывать. Я уже хотел отказаться, но вмешалась Изабела. л И не сильно споря, мы поменялись скафандрами. Так как модели были практически одинаковыми, то много времени на это не ушло. И подогнав их параметры под себя, мы отправились вперед, следуя схеме, которая отображалась на дисплее шлема в скафандре. Я двигался впереди, используя свои способности. но уже не сильно доверяя им, а стараясь больше прислушиваться к своим ощущениям и чувствам, туннели, по которым мы шли, были полностью обесточены, а многие переходы были затоплены водой и различными техническими жидкостями, возможно, даже и канализационными стоками. Но благодаря скафандрам мы не ощущали запахов, а проверять, через какие жидкости нам приходилось пробираться, ни у кого желания не возникло. Только в двух местах я заранее определил установленные сигнальные системы слежения, и мы просто обошли их стороной, даже не стараясь обезвредить. В связи со всем вышеперечисленным за первые сутки мы смогли преодолеть только половину пути. Нам пришлось устроить привал, так как шли уже вторые сутки нахождения нас на планете, и стимуляторы уже практически не бодрили, вызывая лишь тошноту и головную боль. Разбившись на смены и выставив несколько созданных мною таранов к а на вероятных участках возможного появления противников, мы улеглись отдыхать. И как только я уселся у стены, то моментально погрузился в нервный и тревожный сон.